Письмо в редакцию журнала «Православное обозрение». В наиболее распространенной петербургской газете анонимный автор приписал мне нелепую и обидную выходку против нашего духовенства. А именно, в номере 2870 Нового времени от 24 февраля под заглавием о статье господина Владимира Соловьева Говорится, между прочим, будто бы, по моему мнению, Россия должна призвать из Рима церковную дружину на смену нашего духовенства. Так понял автор следующее место моей статьи. Та великая духовная реформа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 Ясно, что здесь говорится о возвышении значения и власти нашего духовенства вследствие желаемого соединения церквей. О призвании же из Рима какой-то церковной дружины на смену нашего духовенства у меня нет ни слова. Приписавшего мне эту нелепость я не хочу обвинять в недобросовестности. Вероятно, он был введен в заблуждение аналогии с призванием варягов». Если это так, то мне приходится объяснить, что аналогии не есть тождество, и что, сравнивая два явления в известном общем отношении, например, в отношении нравственном, мы нисколько не предполагаем, что они должны быть одинаковы во всех частностях. Впрочем, быть может, со стороны писателя в новом времени все это простой недосмотр или полемическая небрежность, тем более что из заглавие моей статьи, передано им, неверно. «О народности и народных делах в России», тогда как настоящее заглавие «О народности и народных делах России». Пользуюсь настоящим случаем, чтобы очистить свою авторскую совесть от одного обвинения, к которому я подал повод, но которое в существе дела должно признать несправедливым. «В последние три года мне нередко приходилось говорить в печати о церковных делах, случалось указывать и на слабость духовной власти у нас, на недостаток церковного авторитета и влияния. Если я погрешил при этом какими-нибудь неуместными выражениями, то охотно беру их назад». Но я всегда имею в виду существенную, религиозную и историческую сторону дела, и никогда не ставил вопроса на бесплодную почву нападок и обвинений против целого класса людей. В применении же к нашему духовенству такие нападки и обвинения не только бесплодны, но и совершенно несправедливы. Ибо оно не только вообще обладает многими добрыми качествами, но и решительно превосходит в нравственном смысле другие образованные классы общества. Наглядное тому доказательство было приведено в одной из статей Православного обозрения именно... Поразительно ничтожный процент преступлений в духовенстве сравнительно со всеми другими сословиями и состояниями настолько ничтожный, что это не может объясняться одними внешними условиями, но предполагает более высокий нравственный уровень. Без этого слишком мало было бы надежды и на то исправление и обновление церковной жизни, настоятельная надобность, в котором признается не мною одним. Желательно только чтобы внутренним качеством нашего духовенства соответствовало его внешнее действие на общество и народ. Это действие невозможно, пока церковь не будет поставлена вверху горы. Пока церковь не будет поставлена вверху горы, сравни в Нагорной проповеди Христа. «Вы свет мира, не может укрыться город». Стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14-15. Соловьев цитирует славянский текст, где при обстоятельстве нет предлога. «Но и возвышение церкви невозможно помимо ее святителей». И священнослужители, содействуя возвеличению и прославлению церкви, они и сами станут велики и славны, займут подобающее место в мире, явятся тем, чем должны быть — солью земли. Владимир Соловьев Солию земли Смотри Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13.